Глава 4. 23 апреля, пятница. Медвежье озеро. Когда за окном полыхнуло первый раз, Юлия осознала, что уже давно пялится на экран ноутбука и не видит того, что он показывает. Мозг держался почти до полуночи, соображая, пусть и медленно, но в нужном направлении, а потом сдался. И кто знает, что стало тому причиной. Поздний час, бокал вина, который она всё же позволила себе за ужином. Второй бокал вина, который она налила себе, сев за работу. Или так и не перезвонивший Влад. Теперь Юля задавалась вопросом, не стоило ли сделать первый шаг самой. Но ну, упрямо склонялась к тому, что в этот раз не стоило. В сложившейся ситуации она хотела считать себя потерпевшей стороной. Хотела. Но сомнения разъедали душу. Привычное чувство вины снова и снова поднимало голову и шептало. «А не надо было уезжать. Всё могло быть по-другому». Четыре года назад, когда её отношения с Владом едва начались, его приятель предложил Юле поехать в Испанию на сезон, работать в гостинице, принадлежащей его семье. Она, когда-то мечтавшая о карьере в туризме и возможности уехать из небольшого подмосковного города туда, где есть море и всегда светит солнце, ухватилась за эту возможность». Работа бухгалтером, на которую она как раз выучилась, её совершенно не привлекала. Конечно, Юля понимала, что полгода разлуки это всегда риск, а в начале отношений риск двойной. Но Влад, знавший о её мечте, всячески поддерживал в ней желание попробовать и даже оплатил курсы испанского языка. Какое-то время он собирался поехать с ней, чтобы Юле было легче адаптироваться на новом месте и чтобы разлука не получилась такой долгой. Потеряв зрение и выпав из семейного бизнеса, Влад обзавёлся огромным количеством свободного времени и мог себе это позволить. Однако всё вышло иначе. Трагические события, связанные с его старшим братом, едва не развалили их семью и не разрушили семейный бизнес. Сам Влад был ранен и даже пережил клиническую смерть. А когда выкравкался и встал на ноги, ему пришлось вернуться к делам, чтобы спасти компанию от краха. нужен он был и своей семье. А потому Юле пришлось улететь одной. Она предлагала остаться и осталась бы, если бы он попросил. Но Влад настоял на том, чтобы она шла к своей мечте. Юля не перекладывала на него ответственность за то решение, прекрасно понимая, что сама выбрала поехать. Если бы действительно хотела остаться, осталась бы даже без его просьбы. Но к тому моменту она приложила уже немало усилий и многое пережила. И это не должно было быть впустую. В итоге она поехала покорять свою вершину, а Влад остался бороться со своей. Она даже представить не могла, насколько нелегко ему пришлось. В оральном режиме вникать в дела компании, от которых он отошёл больше 3 лет назад, делая это исключительно на слух и продолжая восстанавливаться после тяжёлого ранения с большой кровопотерей. Да и сложная обстановка в семье добавляла проблем. Они созванивались практически каждый вечер и делились событиями и впечатлениями. Юля подробный взахлёб, а Влад крайне сдержанно, но ни один из них не говорил о том, как ему тяжело. Трижды за время её пребывания в Испании он находил возможность приехать туда на пару дней. У Юли был только один выходной в неделю, но она договаривалась с коллегами и руководством так, чтобы одну неделю работать без выходных, а на другой отдыхать 2 дня подряд. Всегда был кто-то, кого такой график тоже устраивал. И всё же, когда осенью вернулась в Москву, Юля поняла, что Влад изменился. Он всегда держал себя весьма доброжелательно по отношению к окружающим, но о нём никогда нельзя было сказать, что у него душа на распашку. Теперь же и внешне он стал более сдержанным, отстранённым, порой холодным даже с ней. В нём появилась больше уверенности в себе, но вместе с тем прибавилась и жёсткости. Его день был расписан по минутам на неделю вперёд. И хотя Влад явно был рад её возвращению, Юля с удивлением обнаружила, что найти для неё место в этом графике довольно сложно. Всё это не помешало ей поселиться в его московской квартире, которая когда-то произвела на неё неизгладимое впечатление. Правда, привыкнув к роскошным интерьерам отеля в Испании, Юля смотрела на неё уже спокойнее. К хорошему быстро привыкаешь. Жёсткий режим работы, совмещённый с постоянным обучением на практике, и её приучил быть в тонусе. Да и превращаться в бездельницу, вечно ноющую и недостатки внимания в свой адрес, Юле не хотелось. Поэтому в Москве она тоже довольно быстро нашла себе занятия. Оказалось, что у неё неплохо идёт изучение иностранных языков, поэтому к освоенному разговорному испанскому она решила добавить близкие к нему португальский и итальянский, которые часто встречала в Испании. Время от времени добавляла к языковым другие краткосрочные курсы, которые казались ей интересными и полезными. Продолжающая реабилитацию Кристина снова увлекла её совместными походами в фитнес-центр. Да и ставшая привычной необходимость постоянно поддерживать волосы и ногти в аккуратном состоянии требовала времени. Дома Юля с удовольствием готовила на огромной и очень функциональной кухне Влада, которая прежде, судя по всему, в основном простаивала. Но даже не пыталась конкурировать с профессиональными уборщицами, которые приходили по чёткому расписанию. С огромной двухъярусной квартиры ей одной было никак не справиться. Она заполняла свой день делами, навещала маму и брата в Шелково, много читала и всё равно постоянно чувствовала, что в их с Владом отношениях что-то не так. Они были вроде и вместе, но в то же время как будто каждый сам по себе. Это казалось неправильным. Июля винила в сложившейся ситуации себя. Влад старался находить для неё время, но за эти месяцы он просто слишком привык быть один и справляться со всем один. Следом подняли голову прежние страхи и сомнения о том, что он разлюбил, а может и не любил никогда. Время шло, приближался новый сезон. Июля начала готовиться к ещё одной поездке в Испанию. Теперь уже на правах полноценного сотрудника. Влад на новость об этом отреагировал довольно спокойно, даже равнодушно. Она уже принялась накручивать себя, думая, что он будет рад избавиться от неё ещё на полгода, когда Влад неожиданно поинтересовался: "Ты вернёшься?" Они как раз ужинали сидя на одном конце большого стола, рассчитанного на 8 человек. Бокал вина так и замер на полпути к губам, когда Юля удивлённо посмотрела на него. "Почему ты спрашиваешь?" "Просто" Он пожал плечами, как всегда, глядя в никуда. По его губам скользнула улыбка, которая показалась ей горькой. Не могу отделаться от мысли, что ты жалеешь, что вернулась в этот раз. Это подействовало на неё, как опрокинутый на голову шот холодной воды. Кажется, они снова наступили на те же грабли. За полгода она, видимо, забыла о том, насколько трудно ему считывать её эмоции, когда она демонстрирует их привычным для зрячего человека образом. Влад не видел выражения её лица и не воспринимал язык тела, и ему самому они были практически недоступны. Вероятно, ему точно так же казалось, что за полгода в Испании изменилась не только она сама, но и её чувства и устремления, что ей теперь скучно с ним, и она мечтает вернуться в мир знойных испанских мачо. Замалчивая каждый свой страх, они множили эти страхи друг в друге. В тот вечер она смогла проговорить вслух всё, чего боялась, что её обижало и в чём она чувствовала себя виноватой. В ответ прорвало и Влада. Словно её откровенность нашла брешь в его стене и та рухнула. Это был самый чудесный вечер и самая волшебная ночь с момента её возвращения. Через пару недель Владу удивила её неожиданной совместной поездкой, которую он когда-то обещал, и целых 8 дней они провели вдвоём, практически не отвлекаясь на его дела. Влад сделал ей предложение, которое она уже и не надеялась услышать. Они поженились в первых числах апреля. А через 2 недели Юлия снова уехала работать, уверовав в то, что это не вредит их отношениям. И действительно, на этот раз не было такого охлаждения после её возвращения. Юлия учла свои прежние ошибки и не стала их повторять. Но на следующий год в Испанию уже не поехала. Она доказала себе, что может Обрела бесценный опыт и знания, на разговорном уровне владела четырьмя языками, кроме родного, и собиралась теперь делать карьеру в Москве. И это ей неплохо удавалось, пока с туризмом не стало всё сложно, как и с большинством других сфер. Новые трудности ждали и вектор, а потому дела Влада никогда не кончались, что вновь стало вредить их отношениям. Анализируя события, Юля каждый раз убеждалась, что её поездки едва ли на что-то повлияли. Ведь их проблемы не были связаны с тем, что они охладили друг друга или кто-то завёл отношения на стороне. Нет, ничего из того, чего Юля боялась, не произошло. Страшнее оказалось другое. Они изменились. Оба. Она больше не была неопытной девушкой, не умеющей отстаивать свои границы, не знающей, чего хочет и вечно сомневающейся в себе. Он больше не был затворником, избегающим общения с семьёй и прежними знакомыми, делающим вид, что у него всё хорошо, но при этом страдающим из-за потерянных возможностей. Они переросли эти роли, вышли за прежние рамки, и это, наверное, было неизбежно и даже правильно. Но иногда Юле казалось, что прежний Влад, в которого она когда-то влюбилась, уже практически исчез. А теперь она замужем за кем-то, кто больше похож на Артёма, его старшего брата. только без замашек психопата, жаждущего убивать людей. В том, что это случилось, было виновато время и обязанности, которые Влад был вынужден на себя взять, но тем не менее червячок сомнения грыз: а как бы всё сложилось, если бы она тогда не уехала, а осталась с ним? Небо снова прочертила молния, и свет в комнате мигнул, заставляя сердце ёкнуть в груди. Гром прозвучал мгновение спустя. Гроза добралась до Медвежьего озера. Дождь хлестал по окнам, заливая их, но в комнате Юли было достаточно тихо, чтобы она смогла услышать, как кто-то прошёл по коридору мимо её комнаты. Впрочем, почему кто-то? Кроме неё в гостинице только Игорь, вероятно, ему тоже не спится, и он решил приготовить себе чашку чая. Юля поселила его в комнате, которая находилась ближе к холу и, соответственно, дальше от кухни. Плохо, что так хорошо слышно. Мысленно отметила она, когда шаги прозвучали в другом направлении. Наверное, стоит застелить полы ковровыми дорожками. Так будет тише. Рука машинально потянулась к смартфону, записать мысль, но вместо него почему-то взяла бокал, который после ужина Юлиге 2 пригубила. А звук шагов тем временем прозвучал вновь, и на этот раз замер у её двери. После небольшой паузы раздался деликатный стук. Входите, не заперто. Отозвалась Юля, подавляя вздох. Совершенно не хотелось сейчас ни с кем общаться, даже с Игорем. Дверь не шелохнулась. А через пару мгновений в неё снова осторожно постучали. Неужели не услышал? Или она всё-таки заперлась и не заметила? Или какое-нибудь внутреннее правило Вектора запрещает охранникам входить в номер жены хозяина, даже если она сама пригласила? Стук повторился и в третий раз. Теперь прозвучал чуть настойчиво и немного раздражённо. Юля тихо выругалась, отставила бокал и с неохотой встала из-за стола. Тело ленилось и недвусмысленно намекало, что пора бы уложить его в постельку. «Игорь, я же сказала, не за...» Открыв дверь, Юля осеклась, увидев перед собой только пустой коридор. Она решила не гасить свет, как минимум здесь и в главном холле, хотя сама точно не знала, почему. Вроде не собиралась ночью разгуливать по гостинице. Видимо, её пугала вероятная необходимость пойти на кухню в темноте. Сейчас же свет позволял увидеть, что коридор совершенно пуст. Игоря нет ни у его двери, ни у двери кухни. Сразу стало очень не по себе. Водитель-телохранитель по возрасту годящийся ей в отцы не имел привычки дурачиться подобным образом. И единственное рациональное объяснение, которое Юля могла найти, это то, что он не услышал её ответов, решил, что она уже спит и ушёл к себе, прежде чем она успела открыть дверь. Но насколько такое возможно, если она через дверь слышала даже его шаги? Вроде Игорь никогда не страдал глухотой. Тогда что чёрт побери это значит? За окном вспыхнула ещё одна молния, заставляя свет в комнате и коридоре снова мигнуть, а с последующим ударом грома он его вовсе погас. Теперь светился лишь экран оставшегося на столе ноутбука. Чёрт, почти прошептала Юлия, чувствуя, как ускоряется пульс. Только этого сейчас не хватало. Ночь, гроза, пустая гостиница, а теперь ещё и электричество вырубило. Хорошо, что Игорь здесь. Она всё ещё стояла у порога своей комнаты, частично высунувшись в коридор, когда с очередным вспышкой молнии в него проник скудный свет, с трудом пробившийся через задёрнутые шторы. Всего на секунду или две, но этого хватило, чтобы краем глаза Юля заметила застывшую посреди холла женскую фигуру, то ли в старомодном платье, то ли просто в длинной юбке. Ох, ну фана тропиво юркнула обратно в комнату, захлопнула дверь и щелкнула задвижкой. Её мелко трясло, и грянувший следом гром молотком ударил по натянутым нервам, заставляя вдрогнуть всем телом. Свечение экрана стало слабее. Ноутбук готовился вовсе погасить его ради экономии батареи. И Юля торопливо бросилась к столу, чтобы шевельнуть мышку и схватить смартфон. Остаться сейчас в кромешной темноте было бы очень не, кстати. Тебе просто показалось. Тьма, та гроза, два бокала вина, ты вся в расстроенных чувствах, вот мозг играет с тобой злые шутки. Рациональная часть уже принялась успокаивать её, но инстинкты сейчас были сильнее. Да, после события четырёхлетней давности у неё развилось лёгкое параное. Иногда накатывало, когда она оказывалась одна в темноте. Мирищалось всякое. И сны Парой кошмары возвращались, напоминая об ужасных существах, живущих с людьми бок о бок в особых местах. Хотя глагол жить едва ли уместно применять к тем, кто давно умер или никогда не был живым. В Испании это случалось крайне редко, в Москве чаще. Но стоило вернуться в Шелково, как все воспоминания и страхи мгновенно оживали. Зря она решила, что на Медвежьем озере будет иначе. Заряд на телефоне был довольно низким, но Юля едва обратила на это внимание, торопливо включая фонарик, направляя его на дверь номера и прислушиваясь. Всё было тихо. Никто не стучал и не скрёбся, не гремел шагами и не дёргал ручку. За окном продолжал лить дождь, а небо иногда озарялось вспышками. Тишину нарушали только раскаты грома. Одни близкие и громкие, другие более тихие и далёкие. Это всё у тебя в голове, снова настойчиво шепнула рациональная часть. Надо просто посмотреть и убедиться в этом. Там никого нет. Глубоко вздохнув, Юля заставила себя подойти к двери, открыть её и снова выглянуть в коридор, подсвечивая его фонариком. Его луч скользнул по полу и стенам, добрался до холла и даже дотянулся до противоположного коридора, но никого так и не обнаружила. Осмелев, она перешагнула порог комнаты и уже собиралась пройти дальше до комнаты Игоря, чтобы попросить его помочь с электричеством. Но тихий стук за спиной заставил её обернуться. Конечно, она опять никого не обнаружила. В эту сторону коридор был совсем коротким. За её номером находилась ещё только кухня, да и спрятаться здесь было негде. Разве что в самой кухне. Но и там никого не могло быть». Они с Игорем методично проверили всю гостиницу, комнату за комнатой, а заодно и все выходы. Те действительно оказались заперты, а внутри никого, кроме них двоих. Вот только ключа от предполагаемого подвала, за дверью которого ей почудились сначала звонки телефона, а потом и чьё-то присутствие, она так и не нашла. На связке его не было, поэтому проверить там не получилось. Но разве мог кто-то стащить у Кати ключ, чтобы беспрепятственно спрятаться в подвале? А потом дождаться ночи, побродить по коридору, постучаться в её дверь и спрятаться в кухне? Такое предположение тоже попахивало паранойей. Впрочем, чем гадать, лучше позвать Игоря и проверить. Юля собиралась это сделать, но её отвлекла картина, висевшая на стене в конце коридора. Мельком она обращала на неё внимание и раньше, пока находилась в гостинице одна. Ещё подумала, что дизайнер всё же решил выделить зону для персонала оформлением, поскольку эта картина отличалась от других заказанных. Фотографии тех ей присылали. Они явно относились к абстрактному искусству. По крайней мере, Юле так и не удалось понять, что на них изображено. Это же было вполне классический, понятный берег озера, небольшой дом недалеко от воды, позади лес. Простенько, но весьма приятно глазу. Юля даже задалась вопросом: "Не на этом ли озере рисовали картины очень уж похожий пейзаж? Может быть, за это дизайнер её и выбрал?" Эли, какой-то местный художник предложил картину бесплатно, вот дизайнер и не стал согласовывать с ней приобретение. Хотя, если её предложил кто-то местный, почему её привезли с остальными? Сейчас Юля определённо была не в том состоянии, чтобы анализировать. Ей следовало пойти наконец к Игорю, но вместо этого она шагнула к картине, пристально рассматривая её. Раньше она, видимо, не обратила внимания, а теперь Взгляд зацепился за мелкую деталь. В окне на первом этаже кто-то был. Маленький мальчик. Он смотрел в окно, встав на что-то, делавшее его выше, и получалось, что он смотрит на того, кто разглядывает картину. Эффект показался Юле интересным и немного жутким. Но виной последнему, скорее всего, было её общее состояние. Очередной удар грома, казалось, раздался над самой головой Юли. От чего она едва не присела по вину из какого-то древнего инстинкта. Заодно он вывел её из ступора, напоминая о неотложных задачах. Юлия повернулась, собираясь всё же дойти до Игоря, но тут же испуганно шарахнулась назад, едва не вскрикнув, поскольку у неё за спиной кто-то стоял. Мозг слишком медленно сообразил, что это и есть Игорь. Она крайне редко видела его в спортивных штанах и футболке и не сразу узнала. А зачем же так подкрадываться? Раздражённо выдохнула она, чувствуя себя неловко, и тут же пожалела о своей резкости. Впрочем, на Игоря она не произвела никакого впечатления. Он только удивлённо приподнял бровь и поинтересовался. "Где щеток?" "В подсобке сейчас покажу". Поманив его за собой, Юля двинулась вперёд по коридору, но стоило им дойти до главного холла, как в дверь настойчиво постучали. Это был не деликатный звук, каким люди сообщают о своём намерении войти. «Нет! Кто-то изо всех сил трижды ударил по входной двери кулаком!» Юля испуганно посмотрела на Игоря, словно спрашивая, слышал ли он этот звук. И судя по тому, как телохранитель напрягся, он определённо слышал. Его рука скользнула куда-то за спину, и мгновение спустя в ней оказался пистолет, заставивший Юлю снова вздрогнуть. Удары в дверь повторились. Игорь сделал знак рукой, безмолвно веля Юли держаться позади него, а сам приблизился к двери, прислушался. Стук прозвучал в третий раз и теперь показался каким-то отчаянным. Осторожно повернув замок, Игорь приоткрыл дверь, держа руку с пистолетом так, чтобы последний не был заметен. «Слава богу, я уж испугался, что здесь никого нет!» Облегчённо выдохнул мужчина, стоявший у порога. Свет, естественно, не работал и на крыльце, поэтому неожиданного гостя трудно было разглядеть. Всё, что смогла разобрать Юля осторожно высовываясь из-за плеча Игоря. Это худое узкое лицо и липнущий к нему намокший капюшон тёмной куртки. Мужчина сделал движение, как будто хотел открыть дверь шире и войти, но вцепившийся в ручку Игорь не шелохнулся и не позволил этого. Вы кто? И что вам нужно? Хмуро поинтересовался он. Савин. Денис Савин. У меня должна быть бронь в вашем отеле. Это невозможно. подала голос Юля. «Мы ещё не работаем!» «Как это?» Мужчина, представившийся Денисом Савиным, нахмурился и полез во внутренний карман куртки. «Разве это не Шелково?» «Район Шелково», — подтвердила Юля. «Но не сам город. Он дальше по шоссе, там свернуть надо будет». Савин тем временем достал из кармана сложенный в несколько раз лист бумаги, на котором, вероятно, была распечатана информация о его бронировании, посмотрел на неё и протянул им с надеждой во взгляде. «Вот, смотрите». Это далеко. Игорь бумажку проигнорировал, а Юля чуть помешка всё же взяла и посветила на неё своим фонариком. Это действительно было подтверждение бронирования от гостиницы в центре Шелково. 4 года назад её купил тот самый приятель Влада, у которого она потом два сезона проработала в Испании. Но тогда открыть гостиницу не удалось. Год назад её перекупил кто-то другой, и башня, много лет простоявшая без жизни, наконец приняла первых постояльцев. «На машине отсюда минут пятнадцать, езда и не больше», — сообщила она, возвращая бумагу мужчине. «Только у меня нет машины?» — обезоруживающе улыбнулся тот. «Таксист, который меня вёз, уехал, едва я забрал чемодан. И вряд ли я смогу вызвать другого в такое место в такой час. На меня и этот всю дорогу косился недобро». «Почему он привёз вас сюда?» — удивилась Юля. «Если вам в центре города...» Эти места сложно перепутать, как и гостиница. Там огромная башня. Я понятия не имею, я в этих местах впервые. Савен выразительно пожал плечами и поправил на норовящий съехать капюшон. От дождя кольцо было защищено, но пронизывающий ветер гулял по нему свободно и забирался к ним в холл, заставляя Юлию зябко ёжиться. Она тут же представила, каково этому мужчине там снаружи в промокшей под проливным дождём одежде. Блеснувшая над ними молния и прокатившийся следом гром напомнили о том, что ненастье продолжается и даже не думает утихать. Может, ему гроза навигатор спутала, предположил Савин тем временем снова улыбнувшись. Честно говоря, я думал, что мне попался маньяк, который завезёт меня в лес и прикопает там. Возможно, таксист думал то же самое про меня. У него была довольно располагающая улыбка, да и сам Савин не выглядел угрожающе. Конечно, если бы и Юля осталась на ночь одна, она бы даже дверь не открыла, сколько бы мужчина ни стучал. Сделала бы вид, что здесь никого. Но с Игорем она чувствовала себя более уверенно, поэтому человеколюбие вместе с состраданием заставляли её жалеть незнакомца, оказавшегося в таком дурацком положении. В столь поздний час без машины ему отсюда действительно не выбраться. Оставшись на улице в мокрой одежде, он к утру замёрзнет насмерть. Она коснулась плеча Игоря и тихо попросила: Пустите его. И чуть громче добавила для самого Савина. Заходите, тут теплее. Игорь не выглядел довольным её решением, но спорить не стал. Он никогда не спорил. Да и эмоции свои особо не демонстрировал, поэтому понять его истинные отношения к происходящему всегда было нелегко. А вот Савин несомненно обрадовался. Тут же юркнул в приоткрывшуюся дверь и вкатил за собой средних размеров чемодан. Спасибо. С благодарностью выдохнул он, скидывая с головы капюшон и проводя рукой по тёмным, сильно отросшим волосам. Очень не хотелось бы сегодня ночевать под открытым небом. Я дам вам комнату, улыбнулась Юля. Только сами видите, у нас проблемы с электричеством, и в целом мы пока не готовы к приёму гостей. Но как только разберёмся с щитком, я сделаю вам горячий чай. Сэвен покосился на молчаливого Игоря, вероятно, гадая, кем он приходится Юле. Потом его взгляд скользнул по ней самой. тонкие губы вновь растянулись в улыбке. Иногда чашка горячего чая важнее пяти звёзд.